Его Величество стоял у окна кабинета и смотрел вдаль. Обычно за его спиной слышались вздохи стрёмы, пребывающего в сладком сне. Но не сегодня. Дверь скрипнула, будто извинялась. Раздались легкие шаги, и чьё-то гибкое тело упало в кресло. Ред не обернулся. Только двое могли входить в кабинет без стука, и только один из них до сих пор ходил так, словно был юн и дерзок. «Что случилось, братец?» — осторожно спросил Дрюня. — Я по твоей спине вижу. — Стрёма ушёл, — глухо ответил король, и в сердце снова закололо, как и там, на границе пустоши и леса. — То есть как ушёл? — в голосе шута сквозила растерянность. — Почему? Куда? Король поморщился. Оборачиваться не хотелось, но пришлось. — Откуда я знаю, куда? — спросил он, вперев тяжелый взгляд в собеседника. Обычно собаки уходят, когда чувствуют собственную смерть. «Но стрёма не стар!» — воскликнул Шут. «Он, можно сказать, в самом расцвете собачьих лет». Его Величество привычно потер левую сторону груди и невесело усмехнулся. «Может быть, он чувствует мою смерть?» «Типун тебе на причинное место, братец!» Дрюня вскочил и нервно зашагал по кабинету. «Как такое в голову-то пришло?» Ты, вон, надысь, чуть на Агнушке не женился. Тебе еще жить да жить. Хуй с ним, как говорят гномы, с ней, с Агнушкой. Но, может, тебе действительно подобрать какую ласурскую деву и жениться? И неважно, из каковых она будет, аристократов или простолюдинов, главное — молодая кровь. Резерт вернулся за стол. «Вон, как ты теперь заговорил», — усмехнулся он. А из-за той же Агнушки готов был меня за пятки кусать, лишь бы не пустить к алтарю пресветлый. Дрюня тут же занял его место у окна и сердито заметил. — Для такого дурня, как ты, братец, ничего не жалко. — Ладно, не злись, — улыбнулся король, от сердца немного отлегло. — с Авось и вправду вернётся. — И я, Авось, ещё поживу. Устал я что-то, братец, отдел государственных, понимаешь? Шут обернулся. «Понимаю, твое замученное величество, как же не понять? Ну так возьми опять отпуск, пусть арк привыкает к короне. Он же справляется?» Редерт нахмурился. «В мирное время ему цены нет, а в военное... В прошлую войну он ведь в моей палатке не сидел, стратегические вопросы не решал, все по передовой носился со своим полком». А сейчас у нас на носу угроза, с которой мы еще не сталкивались. А он, молопушки какие-то захотел, в оружие не наигрался. Дрюня поднял ладони, будто сдавался. — Ну, все, все, успокойся, братец. Признайся, ты на нервах от того, что совсем скоро станешь дедом. А потом... Он хитро прищурился и замолчал. — Что потом? — насторожился король. — А потом еще раз станешь дедом. Торжествующе провозгласил шут. «Такие испытания, а особливо перы в их честь и череду поздравлений, не просто пережить. Но не боись, я тебя не брошу. Ванилька уже предупредил, она свое благословение дала». «Как она?» — проворчал его величество. «И лягушонок этот твой, Людвин, как?» Дрюня расплылся в улыбке. «Лягушонок Людвин грозит в будущем перекричать мамочку, а пока распивается на радость нашим соседям по этажу». Ретерт полез в ящик стола, вытащил свиток, перевитый золотым шнуром, и протянул шуту. «Держи». «Что это?» — Дрюня отошел от окна и с любопытством взял свиток. «Подарок!» — король подтолкнул его под локоть, принуждая развернуть свиток. «Графский титул и земли для твоего первенца». Рука шута дрогнула. Он поднял на его величество растерянный взгляд. — Братец, ну что ты, ну зачем? — Вдруг он не захочет быть шутом, твой лягушонок. Вдруг его ждут дела во славу Лассурию. Это ты, братец, бессеребренник, ни разу у меня ничего не попросил. — Да мне и не нужно было ничего, — пробормотал Дрюня. — Да у тебя ничего и не было, — хмыкнул король. а у него пусть будет». «Я... Только давай без благодарностей!» Его Величество встал, обошел стол и похлопал шута по плечу. Потом подумал и крепко его обнял. «И вообще», — сказал он, отступив назад, — «не мешай работать, иди, иди прочь». Дрюня покинул кабинет будто во сне и только в коридоре остановился, не обращая внимания на гвардейцев в красных мундирах, застывших по обе стороны двери. Он все еще изумленно смотрел на свиток, а потом почесал в затылке и сказал, никому конкретно не обращаясь. — Вот скажите мне, как это возможно, что Его Величество порадовал меня шута более, чем я его? Где логика? Конец.